Накатила ударная волна, принесшая запах Гарри. В сером боку шершня, чуть выше в спух огненный цветок, и корабль, окутавшись черным облаком дыма, начал заваливаться на правый борт. Олесью Мазур нашел на пороге Боцманской. Она лежала, уткнувшись лицом на палубу. Присел рядом на корточки, перевернул ее на спину. Ни мыслей, ни чувств уже не осталось. Никто не стал бы взламывать дверь снаружи. Террористом было не до того. Да и услышал бы этот шум мазур. Значит, она сама выбрала снаружи. Услышала, пальбу, крики и не выдержала. Не смогла оставаться в одиночестве и неизвестности. Или просто привыкла всегда выходить сухой из воды. Дуреха! Пуля попал ей под левую ключицу. Крови почти не было. А на лице застыло выражение детской обиды. Вот она до самого конца не могла поверить, что судьба распорядиться ее жизнью столь несправедлива. Глава 13. Да, на широкую ногу живет товарищ олигарх. Размеры поместья Мазур оценил, еще когда они ехали на машине мимо бесконечного забора. Латифундии занимала площадь, на которой мог бы разместиться военный городок, Со всем, что полагается, домами офицерского состава, автопарками и прочими хозпостройками. Машина со скоростью самой малой вперед покатила по асфальтовой дорожке к дому. Автоматика свела половинки чугунных ворот, которые они только что миновали. А прямо сейчас кортеж огибал огромный газон с цветочными клумбами, с ковром аккуратно подстриженной травы, с врытыми в землю лампами подсветки. Несколько поливальных установок молотили на полную, старательно орошая травку, и над газоном переливалось спектральными цветами радужная сиянь. Слева и справа от опоясывающей газон дороги простирался парк с прогулочными аллеями. Вдоль аллеи застыли белые извояния до более знакомого вида, скинувшие в жести победы руки бегуни в трусах и майке фасона 30-х годов, сопутавшие грудь финишной ленты. Спортивного вида юноша с гимнастическим диском в руке и из динамовской эмблемы на майке. А где-то в глубине парка наверняка отыщется и девушка с веслом. И надо заметить, и скульптуры вполне гармонировали с желтым домом, к которому они приближались. Дом высотой в три этажа происходил родом из той же исторической эпохи, из классического сталинского вампира. Могучие колонны портика. Высокие окна, широченное крыльцо, балкон с монументальной каменной оградой, венчающее строение башенка — любимое архитектурное излишество зодчик той эпохи. Особнячок отреставрирован и подновлен, выглядит свежо. И невооруженным глазом видно, что денежек в освежении вбухано при огромное количество. Хозяева не скупили, чай для себя родимых делали. И уж, конечно, в домике полно всякой электронной чепухи, начиная с облегчающих бытумных приборов и заканчивая сигнализацией последнего поколения. Однако спутниковые тарелки и коробки уличных кондиционеров фасад не портили. Видимо, новым хозяевам хватило ума послушать с архитекторами, с реставраторами. В свое время особнячок явно возводился как нечто вроде дома отдыха профсоюзов или санаторий для партработников высшего звена, ну, может быть, и для каких-то схожих надобностей. Но вот за что можно ручаться головой уж точно предназначалось сооружение не для одного. В сталинское времечко, даже в очень большом отдалении от столицы, местным партийным шишкам не позволили бы резвиться и жировать столь наглым образом. Да они сами первые побоялись бы светиться. Доброохоты, коих всегда хватало, тотчас доложили бы куда следует. И по ручонкам-то загребущим, да проказливым врезли бы соответствующие органы незамедлительно, а, скорее всего, и вовсе бы оторвали эти к чертовой матери. За долгие годы реформ, да и кунштюков, кренделей собственной, чего греха таит судьбы, Мазур как-то свыкся с многоликостью и гримасами отечественного капитализма. Но вот с тем, что в руки... Кого-то одного переходит было и народное добро, свыкнуться было пока что сложновато. Одно дело, когда новоявленные богатеи на Рублевском шоссе возводят тюрема немыслимых размеров, зачастую с тоже немыслимой архитектуры. Все-таки они возводят, а не забирают уже возведенные. Есть принципиальная разница. Минуло три дня после увлекательных морских приключений. Это время Мазур провел в больнице, в отдельной палате люкс, с телевизором, холодильником и прихорошенкими сестричками, где ему подлатали царапины. Собственно, царапины и фремь были пустяковыми, однако ж обслуживающий персонал ни в какую не соглашался выпускать адмирала на волю, мотивируя отказ всяческими бредовыми причинами, из чего Мазур сделал однозначный вывод, что держит его в заперти по чему то распоряжению. И он догадывался, от кого именно это распоряжение исходило и почему. Плохо только, что и мобильник отобрали, даже Нине не позвонить, говоришь по ситора